Три. Приемные они не нашли, лишь коридор водил их все дальше и дальше. Вот они и шли вдоль чуть подсвеченных зеленых стен. Коридор как в фильме, подумал Джейк. Именно там трусливый лев так перепугался, что наступил на свой хвост. И тут, словно добавляя еще талику достоверности, без которой Джейк вполне мог бы и обойтись. Эдди заговорил дребезжащим и очень похожим голосом Берта Лара. «Погодите, друзья, я вот подумал, а ведь у меня нет особого желания встречаться с колдуном. Я лучше обожду вас снаружи». «Прекрати!» — осадил его Джейк. «Ати!» — согласился Иш. Он следовал за Джейком по пятам, настороженно глядя по сторонам. Джейк не слышал ничего, кроме их шагов, однако что-то чувствовал, звук которого не было. Все равно, что смотреть на ветровой колокольчик», — подумал Джейк, которому нужно лишь легкое дуновение, чтобы зазвенеть. «Извини, больше не буду», — Эдди протянул руку. «Посмотрите туда». Ярдах в сорока зелёный коридор заканчивался зелёной же дверью невероятной высоты. Никак не меньше 30 футов. А вот из-за нее Джейк теперь это слышал, доносилось мерное гудение. По мере того, как они подходили ближе, и гудение становилось все громче, нарастал и его страх. Он помнил этот звук. Он слышал его, когда Гашер тащил его по подземельям Лада и когда он и его друзья едва успели к отходу Блейна Мона, то работали двигатели, точно такие же, что стояли и на поезде. «Это же кошмар!» — Джейк едва не плакал. «Мы вернулись к тому, с чего начали!» «Нет, Джейк», — взъерошил ему волосы стрелок, «никогда так не думай. То, что ты чувствуешь — иллюзия, так что ни шагу назад». Надпись на двери в фильме отсутствовала, и только Сюзанна знала, что это слова Данте. «Оставь надежду, всяк сюда входящий», — прочитали они. Роланд протянул правую, о двух пальцах руку, толкнул дверь. Она открылась.